Глава 66. Два часа дома у Оксаны пролетели быстро, как пять минут. И Алмазов даже оглянуться не успел, как его время закончилось. А ведь они даже до постели не добрались. Просто ужинали и разговаривали. Михаил специально не хотел торопиться, чтобы Оксана не думала, будто он к ней только трахаться приезжает. Ни к чему это. У Оксаны и так наверняка всякие мысли жрут мозг, словно крысы зерно. Невозможно иначе. С таким-то прошлым Алмазова и наличием у него жены и детей. Михаил собирался ухаживать за Оксаной. Нормально ухаживать, по-человечески. А не просто. Приехал, поел, переспал, уехал. Пусть все будет так, как должно быть, но у него никогда не было. Таня не считается, они были школьниками. И Михаил ухаживал за ней не как взрослый мужчина, а как подросток. Стихи, поздние прогулки. В качестве самого дорогого подарка хороший шоколад и единственное, на что хватало денег. Алмазов был искренен тогда, но сейчас даже вспоминать ничего не хотелось. Любые воспоминания о Тане вызывали тошноту и стыд. За себя и за нее, что не уберегли, потеряли. «А я думала, ты на меня с порога набросишься», призналась Оксана, когда он уже пошел одеваться, чтобы ехать обратно к детям и смущенно улыбнулась, заметив лукавый взгляд Алмазова. «Вообще я хотел». Он шагнул вперед, к ней, погладил по щеке и, наклонившись, ласково поцеловал в губы. «Но ты обещала пожарить мне картошку, а ее я хотел еще сильнее. И торт». «Миша!» простонала Оксана, смеясь, и хлопнула его ладонью по плечу. «Обжора! Я так скоро буду думать, что ты ко мне как в ресторан приезжаешь!» «Договорились, завтра в настоящий ресторан пойдем». Кивнул Михаил, и Оксана замерла в удивлении, а потом вздохнула и поинтересовалась. «Значит, ты все-таки серьезно насчет поухаживать?» «А ты думала, я шутил?» «Нет, Оксан. Хотя, честно тебе признаюсь, долго без тебя в своей постели я не продержусь. Неделю максимум». «О, не сомневаюсь», — тут же съязвела она. «Вы, Михаил Борисович, ни в чем себя не ограничивали, по крайней мере, последние два года. Так что да, не продержитесь». «Не ревнуй, птичка». Алмазов нашел в себе силы улыбнуться и шутливо щелкнул Оксану по носу, хотя, по правде говоря, ее слова были ему неприятны. «В целом-то она права, но...» «Не такой уж Михаил развратник». «Не к кому там ревновать». «Я не ревную». Возразила Оксана, надувшись, но Алмазов не стал ее переубеждать. Чмокнул еще раз, попрощался и вышел из квартиры. На обратной дороге Михаилу пришлось объезжать пробку, возникшую из-за аварии, и домой он вернулся позже, чем планировал. Когда открывал дверь, на часах была уже половина одиннадцатого, поэтому Алмазов немного удивился, обнаружив в прихожей до сих пор бодрствующую Машу, хоть и в пижаме. «Машунь, что-то случилось?» На самом деле можно было и не спрашивать. Михаил все понял по одному только расстроенному виду дочери. Широкие черные брови нахмурены, в темно-карих глазах дрожат обиженные слезы, губы поджаты. Маша выглядела так каждый раз после того, как ее накручивала Таня. Иногда Алмазову казалось, что жена делает это специально, но он все же надеялся, что нет. «Мама плакала» сообщила Маша, глядя на отца с вызовом. «Из-за тебя». Михаил снял пальто, повесил его в шкаф, затем переобулся и только тогда ответил, подходя к дочери, но не пытаясь ее обнять. Знал, что все равно вывернется. Слишком обижена. Наверное, это был подходящий момент, чтобы объяснить происходящее, но Алмазов ясно видел, Маша сейчас не способна даже на каплю адекватности. Она не поймет вообще ничего. Зато истерику наверняка устроит знатную. Лучше говорить, когда дочь будет в более спокойном состоянии. «Это она тебе сказала, Маш? Или ты просто сделала такой вывод?» Поинтересовался Михаил, невольно подумав, «Заодно и проверим, пробила Таня очередное дно или нет». «Мама ничего не говорила», — пробурчала девочка, воинственно сложив руки на груди. «Но я же не дура. О ком еще она может плакать?» Мы-то с Юрой ее любим, а ты нет, и на работе постоянно задерживаешься. Значит, все-таки не пробила. Что ж, хотя бы это радует. Пойдем-ка на кухню, Маш, сделаю тебе какао». «Я не хочу какао», — возразил ребенок, но немного неуверенно, потому что этот напиток Маша на самом деле обожала. Но последнее время почти не пила, худела же. «И вообще, мне его нельзя». «Иногда можно». Пойдем, пойдем. По правде говоря, Михаил уже тысячу лет ничего не варил, но когда-то какао у него получалось вкусным, а мастерство говорят, не пропьешь. Справится как-нибудь. Через несколько минут Алмазов сделал Какао и Маше, и себе за компанию, не просто же так за столом сидеть. И сказал, когда дочка за эти минуты немного приободрившаяся, сделала первый глоток. Маш, только честно, когда мама готовит. У нее всегда и все получается за то же время, что указано в книжках или на сайтах, откуда она берет рецепты? Нет, конечно, — удивился ребенок. Ты что, пап, по-разному бывает, особенно если мама первый раз готовит. Ну вот видишь, — улыбнулся Михаил, стараясь говорить мягче, — а ведь это тоже работа, примерно такая же, как и моя. И у меня бывает по-разному. И я не всегда укладываюсь в рабочий день, поэтому задерживаюсь, понимаешь? Маша насупилась. Он видел, что дочь поняла, но не могла же она признать это так быстро. «Нет, мы еще повоюем». «Тогда почему мама плакала?» «Я не знаю», — ответил Михаил чистую правду. Он не знал, какие мысли бродят в голове у Тани, да и знать, честно говоря, давно уже не хотел. «Спроси об этом у нее, может, она ответит». «А может, и нет». Может, это слишком личное Машуни, мама не захочет, чтобы кто-то еще знал причину. — А так бывает? — усомнилась Маша, и Алмазов кивнул. — Конечно, бывает. Давай, допивай какао, и я отведу тебя наверх. Спать давно пора, тебе завтра в школу, а ты ни в одном глазу. — Я не могу спать, если мама плачет, — вновь насупилась дочь. — Она украдкой, но я видела. — То, что ты не спишь, маме никак не поможет. Даже наоборот, она сильнее расстроится, если узнает. Особенно, если у тебя завтра отметки ухудшатся из-за недосыпа. Вот это был правильный аргумент, и Маша впечатлилась. Ладно, пап.